редко обменивались визитами к Брезвилям и Куселье. Только мэр и доктор регулярно нарушали уединение старого замка. Жанна после убийства собаки, а также из-за подозрений, появившихся у нее относительно священника со времени трагической смерти графини и Жульена, перестала посещать церковь, негодуя на Бога за то, что он может иметь подобных служителей. Аббат Тальбьяк время от времени в прозрачных намеках предавал анафеме замок,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 Говорили, что Абат знает таинственные слова против порчи, которые, по его мнению, ничто иное, как особый вид сатанинских каверс. Он возлагал руки на коров, когда они давали синее молоко или завивали хвосты кольцами, и помогал разыскивать пропавшие вещи, произнося какие-то непонятные слова. Его ограниченный фанатический ум со страстью предавался изучению религиозных книг, содержащих истории о прогулках дьявола на земле, О разнообразных проявлениях его власти и скрытого воздействия, о всевозможных средствах, какими он располагает, и обычных приемах его хитрости. А так как он считал себя призванным, в частности, бороться с этой темной и роковой силой, он тщательно изучил все формулы заклинаний, указанные в богословских руководствах. Ему постоянно мерещалась в сумерках бродящая тень злого духа, и с его уст не сходила латинская фраза. Как лев, рыкающий, блуждает он, ища кого бы пожрать. Тогда его тайные силы начали бояться, и она стала приводить в ужас. Даже его собратья, невежественные деревенские священники, для которых Везува является просто догматом веры, и которые были до того сбиты с толку кропотливыми предписаниями обрядов, полагающихся в случае проявления нечистой силы, что начали смешивать религию с магией.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 Она доказывала на все лады, приводила тысячу доводов, и главным из них было мнение людей, с которыми они общались. Смущенная и нерешительная мать колебалась, уверяя, что можно еще подождать. Но когда через месяц она была с визитом у графини де Брезвиль, эта дама спросила ее мимоходом, «Вероятно, ваш Поль получит первое причастие в этом году?» Захваченная врасплох Жанна отвечала, «Да, сударыня».